Глава тридцать седьмая. Стремительный натиск. Я не сделал и двух шагов, как рука в перчатке зажала мне рот, и еще до того, как я успел хотя бы дернуться, второй рукой противник обхватил меня за горло. «Глупенький, маленький мажонок», — прошептал голос такой тихий, что я едва мог поверить, что он мне не чудится. Ты правда думал, что можешь пробраться в логовом магов незаметно? Нужно было бороться, сделать резкое неожиданное движение, чтобы сбросить с себя противника, но я застыл. Во рту стало горько, страх, который я отрынул в спешке, теперь накрыл меня как лавина, впрочем, рука на горле не сжималась. Врак просто крепко держал меня. И где же ты растерял все свои таланты, Аргос и малыш? Хороший вопрос. Думай, чёрт возьми, Фэриус говорит, если ты не можешь найти выход, значит, слишком уж яро пытаешься сообразить, что делать, забываешь обращать внимание на происходящее вокруг. Итак, что здесь происходит? Голос был угрожающим, страшным, а ещё каким-то невнятным. Мой противник не душил меня, но мешал повернуть голову и увидеть хоть что-нибудь, кроме верхней части перчатки. А от нее пахло... пеплом. От огня? Или от курительной соломинки? Очень медленно я поднял правую руку над головой и пошарил позади себя. Мои пальцы коснулись полей шляпы. «Черт возьми!» — пробормотал я в перчатку. Фереус Перфекс тихонько рассмеялась и выпустила меня. Она кивнула в сторону одной из дверей. Я последовал за ней в комнату, всё ещё злясь и одновременно испытывая облегчение при виде её. За всем этим я на миг позабыл, где мы вообще находимся. "Почему ты здесь?" спросил я. Она положила руку мне на плечо. "Где же мне ещё быть, малыш?" У меня вдруг пересохло во рту. Прежде чем я успел что-то сказать, Фериус подняла руку и приложила палец к губам. "Тихо. Я пока не научила тебя правильно шептать, так что помолчи, а говорить буду я, хорошо?" Фериус смотрела на меня, ожидая, когда я подам знак, что понял её. Я кивнул, она повторила моё движение, словно мы с ней только что заключили какую-то сделку. Ты пришёл сюда готовый убить этих людей, малыш, я поняла это по твоим глазам. Я чувствовал одновременно стыд и раздражение. Кто такая Фериус, чтобы меня обвинять? Я сделал это лишь потому, что сама она не стала бы, потому что её родители убедили меня взять на себя грязную работу, чтобы Фериус и дальше могла следовать избранным путём. Я не утверждаю, что ты ошибаешься, мягко сказала она. Просто хочу убедиться, что ты готов жить с последствиями. Ты не знаешь, кто там. Уверен, что можешь убить незнакомого человека. Незнакомого человека, кто бы ни носил браслет из оникса, он убивал и пытал людей. Я был рядом с Ревираном, когда маги использовали его как магнит для заклятия огня, которое заживо сожгло его семью. А потом заставили Ревия набросить заклинание на себя самого. У них не было для юноши и капли милосердия, не более чем для Кресси. Кто бы ни находился там в этой комнате, они уже не были для меня просто какими-то незнакомцами. Фериус должно быть уловила что-то в моём взгляде и слегка кивнула. Хорошо, малыш. Пусть карты лягут так, как могут. Мы снова вышли в коридор, двигаясь по скрипучим доскам со всей возможной осторожностью. В конце коридора Фериус сунул руку в карман и достала свою стальную колоду. Она положила ладонь мне на плечо, предупреждая, что нужно подождать, а потом отступила на пару шагов от двери. Сам я ещё не успел толком научиться выбивать двери ногами. Я вынул из мешочка порошки, несколько больше, чем обычно. Вероятно, у меня останется пара весьма неприятных ожогов, но выбора не было. Если там внутри красный маг, нельзя позволить ему выставить щит вовремя. Фэриус смотрела на меня, казалось, спрашивая, готов ли я. Прикрыв глаза, я кивнул. Она оттолкнулась спиной от стены, пронеслась по коридору и впечатала каблук сапога в дюйме от замка. Дверь с треском распахнулась. Пару мгновений она весело раскачивалась на одной петле, а потом рухнула на пол. Я подскочил к Фериусу. Быстрым и чётким движением, отработанным долгими месяцами практики, я швырнул порошки. Не успели они ещё соединиться в воздухе, а мои руки уже сотворили магический жест. Я произнёс первый слог формулы, одновременно разглядев в комнате три фигуры. Все стояли достаточно близко, чтобы один взрыв накрыл их разом, и наконец я покончил с обсидиановыми червями. К. Слово замерло на губах. Порошки столкнулись, и вспышка красно-чёрного пламени мгновенно ослепила всех нас, а потом исчезла. Я стоял с разинутым ртом, глядя на наших врагов. В частности на одного из них, которого узнал как раз вовремя, чтобы не убить. шелла